5. Степан Курдюмов после пропажи «Гнедой тройки» выбрал на конной ярмарке в селе Берском бойкого жеребчика Серого и в Яблоках, пока гнал его в Новониколаевск и до края, опасаясь, что полицмейстеру не поглянется новый конь, да и то сказать – со знаменитой «гнедой тройкой» никакого сравнения. Но Гречман, на счастье Степана, даже и разглядывать жеребчика не стал, только велел запрягать его в легкие санки скрытым верхом и, занятый своими делами, продолжал ездить по городу на дежурной подводе. Но в этот вечер приказал запрячь жеребца И когда вышел из полицейского управления вместе с Чукеевым, впервые оглядел его при неярком свете газового фонаря. Хмыкнул, но ничего не сказал. И уселся в санке точно посередине, не оставляя Чукееву места. Тот безропотно примостился рядом со Степаном на облучке, и для надежности уцепился рукой за опояску конюха. — Куда прикажете? — спросил Степан. — Гони к Эндорину, К парадному не подъезжай, правь к черному ходу. Как приказано, так и сделано. Проскочили по Николаевскому проспекту, свернули налево, и вот он, сад, с нездешним названием — Альгамбра, а в саду — ресторан Индорина, весело мигающий яркими окнами сквозь косы и струи снега. Возле черного хода уже стоял сам господин Индорин, одетый в шубу, в теплую шапку, в руке он держал фонарь, и желтый круг света медленно шевелился у него около ног. Видно, был заранее извещен Гречманом по телефону, потому и встречал важных гостей еще на улице. Гости вошли внутрь. Тяжелая дверь, обитая железными полосами, глухо стукнула, звякнул засов, и все стихло. Степан сладко зевнул, торопливо перекрестился и загрустил. Домой хотелось, щей похлебать горячих, стакашек горькой пропустить, отогреться изнутри и снаружи, а уж после этого под одеяло, под бог бок жены завалиться. Но куда денешься, служба, будь она неладна? Степан еще раз зевнул, еще раз перекрестился и плотнее натянул шапку потому что снег валил все гуще, а ветер начинал сердиться и подвывать. Зазябнув, Степан перелез с облучка на сиденье санок, опустил кожаный верх, чтобы ветер и снег не так сильно доставали, устроился поудобнее в уголке и даже не заметил, как задремал. Очнулся после грубого тычка в плечо, Скинулся, открыл глаза, перед ним стоял бородатый мужик в белом фартуке и протягивал большой бокал на тонкой ножке. «Это тебе для сугрева!» — начальник послал. Мужик передернул плечами и поторопил. «Да пей ты скорей, я замерз!» «Какой начальник?» — растерялся Степан. «Какой, какой! Твой начальник!» «Ты пить будешь или нет? А то унесу!» Больше Степан ничего не спрашивал. Жахнул бокал до донышка. И будто клубок огня проскочил по внутренностям, аж глаза выпучились. «Какое такое изделие? Водка, что ли?» Отдыхиваясь после каждого слова, едва выговорил он. «Какая водка?» «Дурак закаменский! Благородный напиток! Финь-шампань называется! Вам бы только си в уху хлестать! Водка!» — передразнил мужик Степана. «На, зажуй!» — и, уходя, сунул кружок колбасы. Живое тепло мигом раскатывалось по всему телу. Даже ушам стало жарко. Степан... Принялся жевать колбасу и мечтательно думал. Эх, плюнуть бы пошире, да загулять во всю Ивановскую. А дальше и совсем мысли улетели в запредельную благодать. Поставить бы в санки целый ящик этой самой фин шампани да заехать в гости куму-бавыкину. И не ходить бы на строгую службу это к снедельку. А метель между тем набирала силу, баламутила густо летящий снег и затягивала город непроницаемой белесой пеленой, в которой тускло мелькали газовые фонари. На пустых улицах взвизгивало ухало, иногда все эти звуки покрывал громыханием сорванный с крыши железный лист, и, упав на землю, он долго еще дребезжал, словно был недоволен, что его потревожили. В такую непогодь хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит, поэтому Степан сильно удивился, когда из белого мельтешения вынырнул, как из воды, закадычный кум Бавыкин. В руках он держал большой ящик, который сразу же и поставил с глухим стуком на дно санок. — Полицмейстер тебе послал, — доложил кумбавыкин, за отменную службу награждает тебя. Царское питье, — сказывал, — финь-шампань называется. — Эх, гульнем! — — Шевелись, Степа, шевелись, ко мне поедем. Моя разлюбезная как раз в гости наладилась. Никто нам не помешает. Да понужай ты! Степан послушно перелез из своего закутка на облучок, взял вожжи, понужнул жеребчика и тут бодро побежал в белую тьму. Сзади... Зазывно постукивали бутылки в ящике. одобрительно крякал кум, и Степану от этих звуков становилось все веселей и приятней. — Оно, конечно, суровый господин, начальник мой гречман, — умиленно думал Степан, — но и душевный, знает, что зародение по службе обязательно наградить следует, и наградил. «Вон как знатно наградил! Благодарствую вам, господин полицмейстер, от всей души благодарствую!» Гречман, которого так усердно благодарил Степан Курдюмов, находясь в умиленном состоянии, сидел в это время в отдельном кабинете индоринского ресторана и завязывал в узел серебряную вилку. Согнул он ее легко, но вилка оказалась короткой, чтобы завязать ее в узел. Тогда он ее выпрямил, а затем скрутил как веревочку и намотал на короткий и толстый указательный палец. Колечко получилось на загляденье. Гречман покатал его на ладони, полюбовался, И ловко забросил прямо в бокал Индорину. Тот от неожиданности даже вскинулся, разбрызгивая во все стороны шампанское. П -п Позвольте! Индорин достал надушенный, как у дамы, платок из кармана сюртука, вытер халеную бородку. Позвольте спросить, что это значит? Что значит, что значит? Гречман подцепил еще одну вилку, согнул ее, но скручивать не стал, отбросил в сторону, и она жалобно звякнула о фарфоровую тарелку, на которой возлежала фаршированная щука. Помолчал, раздумывая, и потянул к себе меню индоринского ресторана в коже с золотым тиснением, раскрыл и громко четко выговаривая каждое слово стал читать стерлядь отварная с хреном рябчики запеченные под соусом бевстроганов нельма горячего копчения жареный поросенок в собственном соку о да ты гляди новинка сезона торт Наполеон. Это ж надо удумать, сам Наполеон. До утра читать можно. Богато живете, господа хорошие, сладко кушаете, мягко спите. Только вот одно блюдо забыли написать. Знаете какое? «Баланда тюремная». Самое для нас разлюбезное блюдо будет. Ладно, томить не стану. Кто-то крепко взялся под нас копать. И кое-что накопал. Даже больше, чем вы подумать можете. Про все наши дела-делишки. Худо, господа хорошие. Если дальше так же покатиться... Всем не сдобровать, и мне, и тебе, Чукеев, и тебе, индорин. При этих словах гречман на каждого по очереди показал пальцем: Все хором рыдать будем, когда по этапу погонят. Индорин огладил рыжеватую бородку, расстегнул до хруста на воротник рубашки и вздохнул. Только-только жить начали. «Главная беда», — продолжал Гречман, — «даже не знаем толком кто». «Все вокруг до да около». «И вот что я решил. Прочесать надо весь город» как волосья у шулудивой бабы гребнем. Это тебе приказание, Чукеев. А тебе, Индорин, придется растрясти кошель. Насколько, — живо откликнулся Индорин. Насколько потребуется, — жестко осадил его Гречман. Настолько и растрясешь. Чукеев, все гостиницы. Все постоялые дворы, всех извозчиков. Все, что можно, все перетряхнуть. Половым официантам, дворникам, всякой твари, если она нужна, давай задаток. И пусть докладывают о каждом подозрительном. Ясно высказываюсь? На этот раз никто никаких вопросов не задал. Чукеев с Индориным прекрасно понимали. Коли уж Гречман завел подобные разговоры, значит, и впрямь запахло жареным. А то обстоятельство, что подробно он им ничего не растолковал, лишь прибавляло тревоги и опасений. Ясно одно было. Действовать надо, как приказал полицмейстер. В тишине повисшие над столом, вяло закусывали и даже не выпивали. Думали. Солоченная ручка двери, ведущая в отдельный кабинет, вежливо стукнула раз-другой, а сама дверь тихонько, на палец не больше, приоткрылась. Индорин поднялся из-за стола, вышел. За дверью послышался торопливый невнятный шепот. Чертовщина какая-то, господа, я не знаю. Там на улице говорят. Индорин, вновь появившись в кабинете, не смело подходил к столу и беспомощно разводил руками. Какого лешего приключилось? Говори, прикрикнул Гречман. В ответ Индорин показал рукой на окно и добавил. Там на улице, там надо смотреть. Не одеваясь, выскочили на улицу и обомлели. Прямо у парадного входа в ресторан стоял вазок, на котором приехали Чукеев с Гречманом. Жеребчик переступал с ноги на ногу и мирно жевал овес из торбы, подвязанной ему прямо на шею. А в самом воске Гречман сбежал с крыльца и подошел вплотную. Такое он видел впервые в жизни. К самому передку воска была прибита виселица, сколоченная из гладко строганого соснового бруса. С перекладины свисала веревка на конце петля а в петле фотографическая карточка Гречмана, в черной деревянной рамочке и под стеклом. В самом же воске коса лежал пустой гроб, обитый снаружи голубым бархатом, а внутри белым атласом. Богатый гроб. Гречман даже не выругался, стоял широко и прочно, расставив кряжестые ноги, а все равно казалось, что каменно промерзлая земля неверно качается под ним.